Вскоре они, наконец, закончили несколько затянувшуюся трапезу и весьма довольны состоявшейся беседой Грубин, бодрый, раскрасневшийся, сияя глянцевой лысиной и поблескивая очками, пригласил Игоря в свой кабинет. По дороге он показал ему великолепные интерьеры дома культуры, а от огромных аквариумов, размещенных в фойе, Игорь еле оторвался. В кабинете Грубин пыхтя уселся за свой стол и, вытащив из какого-то ящика груду разноцветных папок, придвинул их Игорю. — Вот наши планы работ, полюбуйтесь, — предложил он. По всему было видно, что Игорь пришелся ему по душе. Даже сдержанность и немногословие Игоря явно импонировали разговорчивому, легко возбудимому Грубину. Игорь вынужден был пробежать глазами многочисленные пункты различных планов и в конце концов осторожно объявил, что на первый взгляд планы выглядят неплохо. Хотя товарищ Каменков мог бы и поаккуратнее их оформить. Что вы? Еле выколотил из него и это? Сам потом ночь сидел, правил. Грубин вдруг остановился, провел ладонью по вспотевшей лысине и подняв палец предложил: "А что, собственно говоря, если вам с ним самим встретиться. Я имею в виду Каменкова. Он посмотрел на часы. Он уже должен был бы прийти. — Что ж, будет полезно познакомиться, — сдержанно ответил Игорь, про себя очень довольный этим предложением. «Вот — Вот-вот. Кстати, проверим, пришел ли. Что тоже далеко не факт, — воодушевился Грубин, хватаясь за телефон. Каменков, как ни странно, оказался на месте. — И слегка удивленный этим обстоятельством, Грубин попросил его немедленно зайти. — Старается, — недовольно сообщил он, кладя трубку, — чтобы завтра сбежать. — Ручаюсь. — Где бы нам побеседовать с глазу на глаз? — спросил Игорь. — Надо мне в этом парне разобраться, видимо. — Да у меня и беседуйте, — предложил Грубин. — Я все равно сейчас уезжаю. А через минуту в кабинет вошел Каменков. От его ладной, подвижной, фронтоватой фигурой улыбчивого лица, уверенных и одновременно как бы вкрадчивых движений, веяло самодовольством и каким-то веселым легкомыслием. Грубин вяло пожал ему руку, представил от коленка и поспешно вышел. И тут же Каменков свободно и бесцеремонно развалился на стуле по другую сторону маленького приставного столика, возле которого сидел и от коленка. Занять кресло Грубина за его большим письменным столом он все же не решился, хотя остался как бы вместо хозяина в этом кабинете. Тем не менее, он тут же забрал с большого стола пепельницу, вытянув ее из-под груды бумаг и, невзирая на табличку «Здесь не курят», достал сигареты и радушно предложил Игорю закурить, ловким щелчком вытолкнув одну сигарету из пачки. — А с этим как? — спросил Игорь, кивнув на табличку. а А-а-а! — Гостям можно, — беспечно махнул рукой Каменков. — Вот и она для них. Он кивнул на пепельницу. Игорь уступил, и они закурили. «Ну — Каменков снова откинулся на спинку стула и заложил ногу на ногу. — Так о чем будет разговор? — О вас, — благодушно сообщил Игорь. — Как вам тут живется, какие проблемы мучают, какая нужна помощь? «Главное для нас – это проблема свободного времени», – быстро и весело объявил Каменков. «Как нашим людям рационально его использовать? Это проблема социальная, нравственная и, если хотите, психологическая. Ученые уже занялись, ну а мы бьемся по мере сил и возможностей, главным образом финансовых. А проблема эта в связи с ростом благосостояния и культуры народа становится все важнее» и мы оказываемся на переднем фронте, если хотите. — Ишь ты, прохвост! — удивился Игорь. — Эрудиции, значит, щеголяешь. — Ну давай, давай. — Я тут проглядел ваши планы на ближайший квартал, — сказал он. — Завтра у вас интересный вечер. Думаю, заглянуть. — Только меня не будет, — живо предупредил Каменков. — Отпущен руководством по семейным обстоятельствам. У старушки мамы день рождения а старость надо уважать. «Врешь, поди!» Игорь доброжелательно посмотрел на Каменкова и улыбнулся. Улыбка эта вызвала, видимо, у Каменкова прилив доверия. «Ну, вру!» — с подкупающей откровенностью подтвердил он. «Что делать-то? Иначе наше руководство не сдвинешь, а личная жизнь требует жертв». «От кого?» «Ну как?» «От всех?» — на миг сбился Каменков — но тут же обрел прежнюю самоуверенность. И от руководства тоже. Как-никак, а живыми людьми дело имеют. И у них свои потребности. Ох, у меня этих потребностей! Он широко улыбнулся. Да черта, прямо скажу. Вот завтра, к примеру. Учтите, соврал только наполовину. Точно день рождения. Подруги, так сказать. Задушевной. Невозможно отказать. «Вот у вас, небось, жена, двое детей, теща...» — он лукаво подмигнул. «Вам, ясное дело, понять это уже трудно. Мое, то есть, положение». «Ну-ну», — усмехнулся Игорь. «Ты только ясновидением не занимайся. Не твоя эта область». Он как бы не взначай от возникшей вдруг симпатии перешел на доверительное «ты». «Слава богу, не жены, ни детей. Вот так». Каменков мгновенно уловил перемену в своем собеседнике и активно пошел на сближение. Он в каждом человеке всегда жадно искал сочувствия, доброжелательности и общности взглядов. Натура его не терпела противостояния и жаждала дружеского единомыслия. А тут случай столкнул его с таким симпатичным парнем, почти его возраста, да еще с положением, и который может оказаться весьма полезным и при простяга, не чурающейся, как видно, житейских радостей. «Слушай», — расплылся в счастливой улыбке Каменков, — «раз так, то давай вечерком посидим, а?» «У меня, например. Во хата!» «Что ж, выберем время и посидим», — вполне охотно согласился Игорь. «Вот, я тебе скажу, это самое главное в жизни», — горячо подхватил Каменков, — «общение — это все». «Ну и радости тоже век чертов со всех сторон только и слышишь война атом а мне что надо выпить с другом с девочкой встретиться технику иметь все закон сохранения энергии слыхал про такой и я никак другие я закон чтту тогда на выпить да и на девочек денег не будет сочувственно вздохнул игорь а на технику и подавно — Почему? — Будет. — Вот посидим, я тебя научу. — Ладно. Но сначала займемся делом, строго, хотя и с видимой неохотой, — сказал Игорь. — Жалуются тут на тебя, понимаешь? — Это все бульон, — пренебрежительно махнул рукой Каменков. — Завтра могу подать заявление. Пусть ищут другого мула, погонщики. — И чего в самом деле цепляются? Что я такого сделал? — загорячился он. — Ну, ты скажи, скажи, если знаешь. — Без души, говорят, работаешь, манкируешь? А кто им за девяносто рэ будет душу надрывать? — Ха! Смешно даже. Пусть спасибо скажут, что у них вообще на этом участке специалист с образованием имеется, а не тетя Мотя. — Ух, погонщики. — Так, значит, и говорят, манкирую. — Ага, друзей подруг приводишь. — Участковый твой. А, -а, а до участкового добрались, — угрожающе процедил Каменков. — Я этого старого лошака... Во, где он у меня теперь будет, понял? Он потряс в воздухе кулаком. — Сотру. У меня, знаешь, какое скоро удостоверение будет? На брюхе начнет ползать. Он лихо подмигнул Игорю. — А откуда, думаешь? И пропел. — Всюду были товарищи. «Всюду были друзья!» Потом деловито заключил. «В милиции тоже есть». «Кто же у тебя там есть?» — недоверчиво поинтересовался Игорь. «Ого! А с Петровки не хочешь?» Каменков уже распалился. «Ну, это ты загнул!» — покачал головой Игорь и всем своим видом изобразил насмешливое презрение к его словам. «Точно! Мур! Слыхал такое слово?»